Глава 35. Жила была в Грестоуни девушка, и отправилась она искать лекарство от смерти. Повстречав ведьму, она умоляла о помощи, но обрела свою погибель.